через полчаса выпроводив за века буник удовлетворенно потер руки пока все складывалось как надо бандитам открыли столы по празднования дня рождения дорогого леонида левовича довелось отложить Впрочем, и о поминках речь пока не шла, доблестный огнемет все еще условно числился среди живых. Завтра планировалось продолжить поиски, следовательно, сегодня можно было просто хорошенько выпить и не менее хорошо закусить. Без повода, просто так, чтобы расслабиться и согреться. Да, вот что еще, сказал Васлав Збедневич, когда Завик уже был в дверях, чуть не забыл. «Анбери двоих толковых ребят, пусть завтра прокатятся в Симферополь. Надо будет встретить в аэропорту одного человека». «Откуда самолет?» — уточнил Завик с таким видом, словно откусив кусочек яблока, заметил половинку извивающегося червяка. «Из Киева», — преспокойно произнес Бонифацкий, — Завик закашлялся. «Предыдущий пассажир, которого пришлось встречать накануне, дурого обошелся всей банде». «С этим, пожалуй, тоже придется держать ухо востро», — задумчиво заметил Бонифацкий. «Хотя не думаю, что он сразу попытается напасть. Едет на переговоры, и у него есть при себе кое-что ценное». «Переговорщик, значит», — мрачно буркнул Завик. «Поэтому не убивать и не калечить. Обыскать, конечно, придется, а потом доставить сюда». Вообще говоря, Бонник склонялся к тому, что правильнее было бы особо не церемониться с Атасовым. С другой стороны, как истинный бизнесмен, а не какой-нибудь там отпетый от мороза, вроде пока условно усопшего Ветрякова, Ватлов Збигневич рассчитывал поиметь кое-какие выгоды. Да и не любим он просто так, без причины, проливать человеческую и любую другую кровь, за что покойный огнемет нередко обзывал его чистоплюем. «Чистоплюй, блядь, нахуй!» — гаркнул у него в голове огнемет. Бонифадский поморщился, как от выстрела в ухе. «Что?» — насторожил Сазарик. «Все в порядке!» — отмахнулся Васлав Збедневович. «Надо доставить, доставим!» «Не вопрос!» — завеял Завик. «Только пошли ребят потолковее!» — повторил Банифацкий, А затем попросил, чтобы Завик прислал ему Жору, который, как назло, куда-то запропастился. «А то ведь у меня самого с утра маковой росинки во рту не было!» — посетовал Вослав Збедневович. «Может, с нами посидите?» — предложил Завик. Но у Бонника и в мусках не было курчить из себя Бонапарта, который, как утверждают историки, любил посидеть с солдатами у костра, черпая по очереди суп из общего котелка. «Да нет», — тяжело вздохнул Бонифацкий, — «я, видишь ли, простыл, знабит, хочу в банке попариться, а то как бы мне завтра чего-то доброго не слечь». Понимающий кивнув, Завик вышел, а Васлав Збигневич, глядя в его квадратный затылок, подумал, что, пожалуй, без труда управится с бандой огнемета с помощью этого человека, хотя от самых одиозных отморозков вроде покойного Филишрама надо будет как-то избавиться. Пока Васлав Збигневич размышлял об этом, в дверь снова постучали. Войдите, крикнул боник — Тебя, дружок, только за смертью посылать! — выговаривал он через минуту Жорику, который виноватым мелся в дверях. — Ну, и где мой ужин, приятель? — Жора рассыпался в извинениях. — Вы уж простите, Васлав Збедневович, за задержочку. Не хотел Тамару одну оставлять с этими недоумками. Помог ей немного на кухне, а то, знаете, они такие взвинченные, приехали, хотя пока это трезвые, что черт знает, чего от них ждать. Будет тевно. «Это было понятно. Прикажете сюда подавать каменку раскочегарил? Как вели-ели, у атла Тогда там мне столик и накрой». Особняк с помимо всех прочих неоспоримых достоинств и благ, появившихся в результате технического прогресса и практически неограниченных по общепринятым меркам денежных средств, позволяющих этими достижениями пользоваться мог похвастаться отменной финской банькой, обустроенной цукольным этаже к услугам посетителей была собственно каменка, оборудованная великолепными лавками из бука и прекрасный, сверкающим мрамором бассейн, наполненный чистейшей артезианской водой, пропущенный через пару дорогих имборных фильтров. Несколько уютных комнат для отдыха, снабженных добротными лежаками, были хорошо знакомы полусотни елкинских проституток, которых огнемет на выбор таскал сюда, когда они сбой сбуд ехали, например, охотиться. Распорядившись насчет ужина и сауны, Ванифацкий кинул в рот таблетку аспирина, запил минералкой, неторопливо отправился в направлении спальни, куда Белый должен был определить разбушевавшуюся Юлию. В коридоре он заметил плечистую фигуру телохранителя. Больше там никого не было. Белый стоял на посту, слонившись к стене, меланхолично ковыряя в зубах, горыском спички. по виде шефа он отлепился от стены, став едва ли «не постойте смирно». «Как дела, Славит? спросил Боник. «Уже терпимо», — ответил телохранитель. Ушивало, «Да не то слово!» слов Сбидневович, полрожи мне и сцарапало!» Белый показал на щеку, а располосованную, как чистый лед, коньком. Кое-где из раны сочилась кровь, щека опухла и была пунцовой». «Ого!» — сказал Боник. «Надеюсь, дружок, ты пострадал не потому, что, например, под шумок решил слазить к ней в трусы». «Так на ней же трусов не было!» — хмыкнул телохранитель. «Тем более!» — Боник смерил его недоверчивым взглядом. Белый не отвел глаза. «Я, вас Сбегневич, не мальчик, а руки при себе держать умею. В курсе дела, куда лазить, а куда себе дороже». «Хорошо, коли так!» Буник потянул носом, уловив легкий запах спиртного. Хрыбнуть успел. Уже и пивка дернуть нельзя в качестве обезболивающего. «Гильотина тоже обезболивающая». «Холодно», — сказал Буник. «Чу-чу? Ладно». Вообще-то Банифацкий готов был держать пари, что идиоту налила стаканчик другой сама Юлия, перед тем, как они из-за чего-то подцапались, например, из-за слишком длинных лап телохранителя, или, напротив, до обидного коротких. Однако он не был настроен заниматься выяснением подробностей. Ему и без того хватало неприятностей на сегодня, на завтра и, пожалуй, еще на неделю вперед. Если ваша женщина не дура погулять, а вы ревнивы, но еще не подготовили себя к тому, чтобы выпустить ей кишки. Не следует падать ей, как снег, на голову, а раньше срока возвращаясь с работы или из командировки. Вот и все. «Ладно», — повторил Бонифацкий, — «здорово говоришь, шумело, мрак. Давно утихомирилась, ну двадцать как не гу Значит, успокоилась, вот и славно». Вот и хорошо, что успокоилась. Давай сюда ключи, Славик, и иди-ка погуляй. Как только Белый, передав ему связку, исчез за углом, Буник пальнул ухом к двери. В спальне царила абсолютная тишина. Соснула что ли, — подумал Банифатский, переминаясь ноги на ногу. Тупая боль из мошонки распространилась вниз живота. Но Бонник все еще рассчитывал поправить положение не без помощи Юлии. Он постоял минуты три, тщательно прислушиваясь, но из комнаты не наносилось ни звука. Тогда он осторожно стукнул пару раз по двери костяшками касательного и среднего пальца. Никаких результатов. Та же тишина, нарушаемая лишь грубыми голосами головорезов за столом, доносящимися снизу. «Детка!» — ласково позвал Банифаский. «Юленька, это я! Открой!» А если она и услышала его, то не подала в виду. «Ну же, красавица, не дуйся, мы одни. Пойдем, я приказал накрыть столик в сауне». «Никакой реакции!» Неужели все-таки надралась и спит?» — Мелькнула в голове у Бонифацкого, и он почувствовал легкое раздражение, нарастающее вместе с болью в паху. Что-что, а выпить она была не дура, а, перепив, проваливалась в сон, беспробудный, как и литургия. «Детка!» — повторил Бонифацкий. «Сладенькая! Хватит дуться, пусти меня! Открой! слышишь? тюшка не говори мне что она с пену повесилась мелькнула у боника или вскрыла себе вены лезвием от боритвенного станка наглоталась таблеток что тоже весьма вероятно юля время от времени глотала кадеин или его производные ветряков об этом знал но ему было плевать поскольку он сам давно уже был в системе. Когда у вас раз в три дня носом хлещет кровь, хапечен, буквально дышит на ладан потребители таблеток представляются чуть ли не огнцами божьими, у которых, выражаясь словами известной попсовой песенки, все лучшее, конечно, впереди. Юля как можно более ласково позвал Бонифаский, одновременно вставляя ключ в замочную скважину, и при этом, посматривая по сторонам, не идет ли кто. Вряд ли боевики Ветрякова стали бы разгуливать в этой части дома, Они пили и ели на первом этаже. Тем не менее, не стоило забывать об осторожности. Механизм щелкнул, стальной язычок покинул пазы. Васлов Сбидневович налег на ручку, аккуратно толкнул дверь от себя. «Ну, не тут-то было. Судя по всему, она оказалась заперта из на защёлку. Вот те раз!» — пробормотал боник раздосадованно. «Эй, детка, ну что за дела? Сладенькая, не дури, открой своему папику. У меня кое-что есть для моей сладенькой конфеточки. Ну, пожалуйста, я ж не хотел ссориться. Тем более в такой день уже и баньку для нас натопили. Пошел нахуй! Раздалось из-за двери. Бонник едва не подпрыгнул от неожиданности. Слух, «Ну, знаешь, это переходит все границы!» Начал Бонифаский, покраснев, словно ему залепили пощечину. «Пошел нахуй, урод!» Затем что-то, вероятно, пустая бутылка, врезалась в дверь с той стороны и разбилась, поразвенев на прощание осколками. «Чтоб ты сдох, недоносок с истерическим смешком добавила Юлия. «Чтоб у тебя член отпал, мурло! Чтоб тебя, мудака, пацаны, где зарезали!» Дрогнув, Бодифадский даже отступил на шаг. Судя по заплетающемуся языку, Юлия не теряла времени даром, подкрепившись из каких-то своих запасов, которые предусмотрительно заготовила в комнате. Теперь она почти не вязала лыка, а в таком состоянии от нее разумнее было держаться подальше. Насколько и успел изучить Бонифацкий, в следующей стадии должен был стать напоминающий беспамятство сон, который обыкновенно длился часов десять-двенадцать. — Слышал меня, пидор! — завизжала <звизжала> она прямо под дверью, и Бонника решил, что больше не хочет ее открывать. По крайней мере, пока гребаная алкоголичка не проторезвеет, а это случится не скоро. Пошел нахуй, паскуда! Ну, я тебе устрою, когда проспишься, — обещал Бонник, удаляясь от двери. Завтра, сучка, поговорим.